Глава 6. Они стояли на пустынном поле полигона. Денис попросил Антона послать ему на бортовой компьютер видеоряд с его камеры и теперь любовался мощным красным рыцарем. Всегда неожиданно и приятно видеть себя со стороны, особенно в таких доспехах. Приготовиться к трансформации в режим «П». — скомандовал Паук. — Пора заканчивать не сегодня. Денис увел своего робота-рыцаря от остальных и начал процесс перехода в режим «П». Все пошло в обратной последовательности. На завершающей стадии немного качнуло, но всем удалось устоять на ногах турбинах. Теперь на поле заброшенного полигона снова стояли три хищные «железные птицы». — Включить режим вертикального взлета, — скомандовал Паук. Денис снизил уровень реактивного узла до минимума, затем начал прогрев турбин. Подъем до высоты 1000 метров. Переход в Вест-Стрибок в режиме свободного полета. Всем быть наготове, у кого сняты гермошлема одеть. Возможны дополнительные перегрузки. Денис вернул на место гермошлем и вывел на его сенсорный экран данные прогрева турбин. «Стриж-1 готов к вертикальному взлету». «Стриж-2 готов», подтвердил Антон. Поехали. Денис медленно стал вжимать рычаг, нагнетая оптимальное давление в турбинах. Машина легко качнулась и оторвалась от земли. Следом стартовали Антон и Паук. 300 метров. Денис увеличил давление тяги, одновременно полностью выключая реактивный узел. 600 метров. Денис внутренне сжался. Он много раз проделывал трансформацию из птеродактиля в Стрибога в режиме свободного падения, но на тренажере на рожку. Здесь любая ошибка грозила гибелью. 900 метров. Денис напрягся, противно засосало под ложечкой. На отметке в 1000 метров он отключил тягу турбин и переключил режим трансформации в стрибок. Машина еще взлетела по инерции и замерла. Истребитель замер лишь на мгновенье. Но это мгновение Денис ощутил каждой клеточкой своего тела. А потом стрибок рухнул вниз. Ёкнуло сердце и подпрыгнуло, казалось, к самому горлу. Одновременно с этим расправились крылья и убрались манипуляторы. Раскрылся хвост. Он был тяжелее кабины, поэтому машина стала заваливаться вниз. Полоска моря и земли пропала, и Денис видел только бескрайнее синее небо с легкой бахромой облаков. 600 метров. Щелкнули, возвращаясь на место турбины. 500 метров. Индикатор застыл на стабилизации режима 100%. Давать тягу было еще нельзя. Денис похолодел, высота уже была критической и предупреждение об этом, загоревшееся на сенсорном экране гермошлема было лишним – 400 метров. Денис так и не понял, что было первичным – извещение бортового компьютера о завершении трансформации или его движение, дающее турбинную тягу на полную мощь. Турбины взревели и выплеснули столб пламени. Стрибок был похож, наверное, на дракона, сорвавшегося с цепи. Он рванулся в небо, оставляя за собой раскаленный воздух. Денис быстро сбросил скорость и стабилизировал машину. «Молодцы!» – одобрил паук. «Ничего себе, молодцы!» – подумал Денис. «Еще мгновение, и он бы разбился!» «Нафиг нужны такие эксперименты!» «Переходим к построению внутри отведенного коридора. Курс 221. 2 Пелинг на мыс Орла. Переход в сверхзвуковой режим полета через 2 минуты. Денис задал координаты курса и отвел машину, занимая отведенное место в построении. В центре летел паук, чуть дальше виднелась синяя птица Антона. Все как и должно быть. Полетели. Денис коснулся приборной доски, переводя двигатели в форсированный режим сверхзвукового уровня. Раздался хлопок. Он был ощутим даже в кабине. Ослепительная вспышка на миг лишила зрения. Машину швырнуло от неожиданной ударной волны. Что, черт возьми, происходит? Денис резко вывернул штурвал, спасаясь от неизбежного штопора. «Стриж-1, ты цел?» – раздался встревоженный голос паука. «Да, что случилось?» «У нас проблемы. Стриж-2 перешел в гиперзвуковой режим». Я запросил центр на предмет снятия электронной блокировки этого режима для нас. Третья эскадрилья поднимается в воздух. А где сейчас Антон? Денис инстинктивно осмотрел горизонт. Синей птицы нигде видно не было. Боюсь, что уже над Японией. Чёрт, вторжение в воздушное пространство Японии может быть расценено как объявление войны. Нужно срочно что-то делать. Нужно вытаскивать Антона оттуда, пока ещё не поздно. Сигнал радара возвестил о появлении воздушных целей. Система свой-чужой распознала их как наши МиГ-29, взлетающая третья эскадрилья и истребители-перехватчики японских ВВС модернизированного типа F4E GK. Так, японцы зашевелились, но застрибогом Антона в гиперзвуковом режиме им не угнаться, в сверхзвуковом скорее всего тоже, тем более в случае чего ими займется третья эскадрилья. На основном мониторе бортового компьютера появилось сообщение о разблокировке гиперзвукового режима. Готов? спросил паук. Готов, подтвердил Денис. Связь на гиперзвуковом режиме работает плохо. Так что переходим синхронно. Полет полминуты. Догоним Антона. Курс 2.1.0. Понял. Полетели. На счет 3. Раз, два. На счет три Денис рванул рычаг гиперскорости. Турбины взревели было, но звук остался далеко сзади. Со страшной силой вжало в кресло. Сервокостюм сообщил о переходе на специальный режим защиты. Приборы зафиксировали перегрузку в 9G. Небо слилось в одну сплошную синь. Облака превратились в сплошные белые линии. Через 30 секунд Денис отменил режим гиперзвуковой скорости. На гермошлеме вспыхнуло предупреждение. Прямо на него летел японец. Денис резко вывернул истребитель. «Центром перехода на другие режимы, кроме стрибка, запрещены». Паук летел чуть правее. «Вижу Антона». Денис тоже увидел Антона на радаре. Он огибал японские острова по широкой дуге, стремясь выйти на нейтральную территорию. Гиперзвуковой режим он уже сбросил. Его пытались преследовать двое японцев, но Антон быстро отрывался. Радар фиксировал появление эмигов. Они летели согласно договору о разделе воздушного пространства, готовые в любой момент сорваться на помощь. «Стриж-1, у нас гости. Над японскими островами центр лететь запрещает. Разворачиваемся в сторону Аляски. Курс 1.1.3. На американскую территорию не залетать». Денис видел на радаре возникновение двух новых точек. Системой они опознаны не были и летели подозрительно быстро. Может быть, это те самые японские новинки, о которых говорил Дима? Тогда дело плохо. «Стриж-1, Паук!» – раздался голос Димы, командира 3-й эскадрильи по общей линии связи. Лёгок на помине, нечего сказать. «Двое новеньких идут на вас, отогнать их не можем, догнать тоже. Из зоны воздушного пространства Японии выйдут через 20 секунд. Со «Стрижом-2» столкнутся в квадрате 2443. Удачи вам! «Стриж-1, понял?» Паук говорил по шифрованному каналу. «Они же его в порошок сотрут. Давай в этот квадрат, сделаем, что сможем». «Мы же здесь совсем голые», – подумал Денис, снова меняя курс. «Без брони и без оружия, что мы можем сделать?» Но товарищи, бросать последнее дело. Эх, была не была. Точка Стрибога Антона на радаре быстро сближалась с двумя неизвестными японскими истребителями. «Они настигнут его раньше, чем мы войдем в нужный квадрат». 1. Паук был сосредоточен. Это чувствовалось в голосе. Пойдем на таран. Они отвернут. Будь уверен, потом разворотом сядем им на хвост. Они пока не знают, что мы не вооружены. Паук стрижу два. Слава богу, Антон появился. Ухожу на север. Курс 1.1.4. Преследуем двумя японцами неизвестного типа. Заходят на атаку. Прикрывайте мать вашу! Денис быстро ввел новый курс. Он их уже видел, стремительно приближающуюся синюю стрелу Антона и две белые точки японских самолетов. «Выбирай правого», – скомандовал Паук. «Просто сбей его с курса, таранить не надо. Потом сразу ложись на 114 в гиперзвуковом». Легко сказать. Денис выровнял машину и включил боевой режим. Оружия не было, но так было проще. Красные и синие точки прицелов разбежались по сенсорному экрану гермошлема зафиксировав оба японских самолета. Денис выбрал правого как мишень. Расстояние 2 километра, возвестила цифра около красной мишени, направленной на японца. Между тем японцы заняли позиции и открыли огонь из пулеметов. Косые линии огненного дождя стеганули по синей птице, но Антон резко увел машину вниз, освобождая коридор для маневра Денису и Пауку. Расстояние до цели километр. Денис рванул штурвал, уходя с линии обстрела, и бросил самолет вправо. Он даже успел рассмотреть очертания японского самолета, бронившегося мимо на расстоянии 500 метров. Японец был вынужден отвернуть, Денис резко перешел на курс 1.1.4 и включил режим гиперскорости. Это было ошибкой. Одновременная смена курса и скорости поставила самолет на дыбы в маневр «Кобра». Но ни машина, ни Денис не были готовы к этому. Акселерометр скакнул до перегрузки в 11G, машину затрясло, все поплыло перед глазами, и Денис стал сваливаться в крутое пике.